Разбор бумаг графа Новосильцева был окончен мною в несколько недель, но по своим результатам не оправдал предвидений государя. Переписка с императором Александром I и с великим князем Константином Павловичем и все важнейшие из других бумаг, которые могли бы представить особенный интерес, были расхищены в Варшаве во время мятежа 1830 года. Затем между оставшимися после его смерти бумагами найдено было очень мало, большей частью беспорядочные отрывки, копии, незначащие подлинные дела. В представленной мною подробной описи государь сделал отметки против каждой статьи. Иное велено было сжечь, другое разослать по роду дел в министерство и только три вещи представить ему самому. Первое разные отрывочные материалы по-русски и по-французски для Конституционной хартии России. Плод одного из филантропических мечтаний императора Александра в первой половине его царствования. Второе собственноручную записку покойного графа с разбором статьи, появившейся незадолго перед тем в журнале. Статьи, которая в то время у нас почти всех восхищала но в которой Новосильцев видел не иное, как самый едкий пасквиль, прикрытый личиной похвалы и простосердечия. Третье. Копию с польского письма, которым великий князь Константин Палч в 1824 году спрашивал кого-то в Берлине о здоровье своего брата, но которого по содержанию письма не было видно. «Я имел счастье сделаться лично известным императору Николаю по законодательным работам во втором отделении собственной Его Величества канцелярии, на которые он обращал в первое время такое заботливое внимание, что ему подавались еженедельно подробные ведомости о занятиях каждого из чиновников отделения поименно. Быв пожалован за сие работы, в один и тот же день – коллежские советники, в звании камергера и значительным денежным награждением, я впервые представлялся Его Величеству на Елагином острову в июле 1827 года. И могу сказать, что с самой этой минуты, при каждом свидании, при каждом случае к награде, государь не переставал осыпать меня милостями и ласками, а позже осчастливил меня и частыми знаками высокого и особого доверия. В длинный ряд следовавших затем лет его царствования, состояв с 1831 года управляющим делами комитета министров и с 1834 года государственным секретарем, следственно в должностях самых приближенных к особе монарха, я только один раз имел несчастье подпасть его гневу, И вот по какому случаю. В первых днях мая 1838 года государь предполагал отправиться за границу, а между тем 22 апреля окончено было в Государственном совете рассмотрение огромного проекта учреждений местных управлений государственных имуществ, внесенного министром, тогда еще не графом Киселевым. Как при поступлении этого дела, а именно 25 марта, председатель граф Новосильцев объявил мне высочайшую волю о рассмотрении его в Совете сколь можно поспешнее, то оно и было окончено при всей его обширности менее нежели в месяц. И все эти обстоятельства, представляя 26 апреля государю проект, я изложил в приложенной от меня докладной записке. Но вместо ожиданного изъявления удовольствия за такую быстроту, на другой день возвратилась от государя одна моя докладная записка, следующей собственноручной его надписью. «Вы забыли, кажется, что я привык читать, а не просматривать присылаемые бумаги, и для того приказал, чтобы все ведомства присылали мне все важные бумаги не позже 15 апреля, дабы успеть прочесть» вам следовало тоже исполнить, ежели же сего невозможно было, то и спросить повеление, что делать с сим положением, когда оно будет готово. Ибо мне нет никакой возможности его читать за близким отъездом. Упрек обожаемого государя поразил меня тем более, что я в глазах его являлся тут как бы не исполнившим его волю. И затем, хотя с уверенностью в своей безвинности – Но с стесненным сердцем я тотчас отвечал следующей запиской. «Вследствие сей час полученного мною высочайшего вашего императорского величества повеления осмеливаюсь все подданише донести. Первое. Высочайшая воля, чтобы все важные бумаги поднесены были вашему величеству не позже 15 апреля, никем не объявлена не была» и я узнал о ней впервые из последовавшей сегодня на всеподданнейшей моей записке высочайшей резолюции. Второе. Генерал Киселев в подносимом у сего письма от 25 апреля уведомил меня, напротив, что Ваше Величество ожидать изволите предоставление его проекта для сколь можно скорого прочтения до отъезда. Посему... Поднося тот проект тотчас на другой день, я думал в точности исполнить священную волю вашего величества».